Глава 5. Брат прислушивается к совету. Дворец Эренбург, Кобург, сентябрь 1883 года. Серж получил письмо Эллы в то время, когда он вместе со своей сестрой Марией и ее неуклюжим мужем, сыном королевы Виктории, герцогом Альфредом, в семье его звали Аффи, находился в Кобурге в качестве гостя старого герцога. У Сержа не было вести от Эллы почти три месяца. Прочтя письмо, он целый час после этого сидел один в своей комнате, погруженный в отчаяние. Получается, Элла раскусила его. Она каким-то образом, скорее всего, просто интуитивно почувствовала, что он — ущербный человек. А ведь она казалась совсем еще ребенком. Как ей удалось разгадать его тайну? Теперь ему оставалось только возвращаться домой. Ему придется это сделать, поскольку все его надежды рухнули. Раздался резкий властный стук, дверь распахнулась, и в комнату практически ворвалась его сестра, невысокая пухленькая женщина с квадратными плечами. «Скажи, мы уже назначили необходимую дату?» Сразу же перешла к делу Мария. Они намеревались, как только Элла вернется из Англии, отправиться в Дармштадт с предложением мрачного контракта, и если только великий герцог Гессенский Людвиг согласится со всем, что будет прописано в этом контракте,